Этические нормы в организации и их оптимизация. Этические нормы решают вопросы моральных отношений. Этические нормы — это правила этики, содержащие права, обязанности и ответственность за выполнение обязанностей. Эти правила должны выполнять сотрудники организации. Правила запрещают расовую, национальную, религиозную и половую дискриминацию. Правила запрещают дискриминацию по признакам возраст, инвалидность, стаж работы, образование, социальное происхождение, имущественное положение и другое. Правила запрещают также использование и продажу наркотиков, появление на работе в алкогольном и наркотическом токсическом состоянии, сексуальные домогательства, преследование за убеждение, высмеивание работников, угрозы, грубость, а также насилие, утрата, кража или неэффективное использование собственности организации, Расовое и религиозное презрение, хранение личных материалов на рабочем месте, введение в заблуждение администрации передачи неверной информации, использование расходных материалов и средств связи организации в личных целях, обман путем завышения командировочных расходов, ложные заявления от имени организации, разговоры с посторонними об условиях договоров и тем самым обнародование этих условий. Разговоры с лицами, не работающими в организации об изобретениях, о производственных планах, об исследованиях рынков, о производственных мощностях, о частной информации, использование недопустимых методов, промышленный шпионаж, кража, подслушивание, незаконное проникновение на чужую территорию, получение частной информации о сотрудниках и конкурентах, получение взяток, получение подарков и денег от поставщика или клиента, получение комиссионных, вручение подарков представителям поставщика и так далее. Этические нормы принимаются администрацией и обязательно утверждаются на общем собрании коллектива. Правила должны восприниматься работниками как свои собственные. Правила начинаются с обращения руководителя организации к работникам. По содержанию правила разных организаций отличаются друг от друга. Правила этики организации включают следующие разделы «Введение», обращение руководителя организации, обязанности работника организации, каналы связи, трудовые династии, частная жизнь работников, собственность организации, традиции и обычаи организации, конкурсы профессионального мастерства, юбилеи работников, деловая репутация, честь и достоинство работников, взаимоотношения с другими организациями, отношения к законам, общественная жизнь организации, отношение к политической жизни использование торговых марок, авторские права, отношения с государственными и муниципальными служащими, отношения между руководителями и подчиненными, отношения между руководителями, отношения к работницам организации, отношения к молодежи, работающей в организации, отношения к тем, кто работает и учится, отношения организации к пенсионерам, основные ценности организации, основные этические принципы, правила конкуренции, социальная ответственность организации, принципы справедливости организации. За нарушение этих правил нельзя применять меры дисциплинарной ответственности. Могут быть суды подразделений, рассматривающие конфликтные ситуации. Главным наказанием за нарушение правил является общественное мнение. В нашей стране принятие этих правил зависит от работодателя. Он в погоне за прибылью нарушает права работника и ограничивает его свободу. Нарушение правил работодателем заключается в следующем. Унижение чести и достоинства человека, нарушение трудового законодательства, непризнание прав наемного работника, сохранение условий труда, опасных для здоровья человека, низкий уровень организации труда, управление работниками посредством произвола, страха и агрессивности, необъективное отношение к человеку и тому подобное. В нашей стране существует три типа морали. Рыночных отношений, дикого рынка и социалистических отношений. Мораль социалистических отношений рискована и вредна в условиях, когда наша страна вступила в рыночные отношения. Она пытается сохранить отжившие принципы, такие как равная оплата за равный труд, взаимная выручка, бескорыстное поведение и солидарность и так далее. Мораль дикого рынка держится на стремлении к наживе, безудержной эксплуатации наемного труда, спекуляциях и грабительском отношении к своей стране. Существует полное безразличие к людям и отсюда ненависть к эксплуататорам. Возможно, через какое-то время наступит порядок, удовлетворяющий интересам всех членов общества. Мораль рыночных отношений основана на уважении партнеров по бизнесу. Работодатели признают равенство по отношению к работникам и отказываются от нарушения прав работников. Вызывает протест со стороны общества нарушения прав человека. Эта мораль находит все более сторонников не только во всем мире, но и в нашей стране. В деловых отношениях должна существовать этика ответственности вместо этики убеждений. Степень отношений руководителей и работников к нравственным нормам делового общения определяет этический уровень организации. Поэтому проводятся разные мероприятия по повышению уровня этичности поведения всех членов организации. Для создания правил этики организации разрабатываются этические кодексы. В них содержится описание целей организации и этические рекомендации для решения вопросов этики отношений. Этический кодекс может разрабатываться для всей организации, и в этом случае его придерживаются все члены организации. Все, от руководителя до работников, получают печатные экземпляры этического кодекса. Этический кодекс может разрабатываться отдельно для подразделений при решении специфических этических правил. Этические кодексы содержат в себе дисциплинарные меры и меры поощрения за разные поступки. В этическом кодексе содержатся рекомендации для решения конфликтных ситуаций. Особенно выделяются конфликты интересов организаций с правительственными органами, акционерными организациями, правительствами иностранных государств. Этические кодексы помогают решить любую этическую проблему и помогают контролировать правильность поведения. Но в то же время этическим кодексам не хватает конкретности в определении этических проблем. Для конкретизации этического кодекса организации разрабатываются карты этики. Карты этики – это свод этических правил и рекомендаций для всех членов организации. В нем содержатся телефон и имя консультанта организации по этике. Существуют комитеты по этике, состоящие из руководителей высшего уровня или приглашенного адвоката по этике. Комитеты по этике занимаются вынесением этических вопросов на правление организации для обсуждения. Комитеты по этике доводят до сведения всех сотрудников основные требования этического кодекса, пересматривают кодексы на основании ежегодных отчетов и вносят изменения. Они консультируют по этическим вопросам и разрабатывают мероприятия для поддержания кодекса. Адвокат по этике обсуждает этические вопросы организации и предлагает свои рекомендации по решению этих вопросов. Для повышения уровня социальной ответственности организации проводятся социальные ревизии. Они нужны для оценки и проверки реализации социальных программ организации. Проводится обучение всех членов организации этичному поведению. Они учатся решать этические проблемы, знакомятся с основами этики деловых отношений. Для анализа деятельности организации осуществляется этическая экспертиза. Она помогает выявить недостатки, которые могут повлиять на деятельность организации. В результате работы этической экспертизы вносятся изменения в деятельность организации и предлагаются меры по улучшению морального климата.